«Те, кто остался». Глава пятая, часть вторая. «Мастер, я могу ее съесть?» В сознании Бокси прозвучал голос когтистой, с более чем явным намеком на нетерпение. «Еще нет. Пока что не вмешивайся и наблюдай издали». Мужчина не терял времени и достал кинжал, который был покрыт тем же самым голубоватым гелем, что и брошенный ранее. Он метнулся вперед и провел выпад но зверолюдка уклонилась от него и подошла ближе, схватив вытянутую руку за запястье. Она заметила недюжинную силу за этим неказистым ударом и тихо хмыкнула, а затем полоснула мужчину острыми когтями. Эльф издал приглушенный стон боли и уронил оружие. Землю оросили капли крови от порезанных почти до костей фаланг пальцев. Перед тем, как нож упал вниз, Кейра схватила его и отпрыгнула назад, разорвав расстояние между ними. Она положила ручку кинжала в рот и сжала её своими зубами, опустившись на четвереньки. Затем зверолюдка, как говорится, поджала хвост, уносясь на всех парах прочь, не забывая при этом двигаться зигзагом. Однако едва она успела пробежать пару метров, как оба эльфа развязали настоящий шквал из метательных ножей. Большинство из них ушло в молоко, но один всё же попал в бедро Кейры. Она вскрикнула от резкой боли и покатилась по земле выронив при этом в процессе кинжал изо рта. Зверолюдка попыталась встать и продолжить бежать, но тело уже не слушалось ее. Крошечный нож почти не нанес урона, однако паралитический яд на его лезвие уже распространился по телу Кейры. Несколькими моментами спустя пара эльфов уже стояла над искалеченной кошка девушкой Мужчина схватил ее сзади за руки и поставил на колени. Кейра боролась и кричала, но физически противник был слишком силен, чтобы Кейра могла вырваться. Тут на сцену вышла напарница эльфа, распылив в лицо зверолюдке то вещество, которое пытался использовать её партнёр. Вначале Кейра сопротивлялась, но постепенно её движения становились всё более вялыми и слабыми, пока и вовсе не прекратились. Оба нападавших внимательно осмотрели окрестности, убедившись, что в окружении нет ничего подозрительного, а также не наблюдается прохожих или других невольных свидетелей. Убедившись, что всё в порядке, Мужчина вытащил большой плотный мешок и запихнул в него спящую жертву. Затем он закинул его через плечо, и он и его сообщница спокойно вышли из парка. Их пленница была упакована таким образом, что по одному силуэту трудно было определить, был ли в мешке человек или просто кусок чего-то. К тому же формально его улов не был человеком по своей сути, но это все равно ничего не меняло. «А сейчас я могу их съесть, мастер!» когтистая не унималась, терроризируя мимика по телепатической связи. «Нет, просто не отставай». «О, поняла». Конечно, Боксин не был взаправду усыплён, а просто имитировал, как и всегда. Его абсурдно высокий атрибут выносливости сделал его тело крайне устойчивым к любым ядам, поэтому он почти не чувствовал разницы, несмотря на то, что его похитители были убеждены в противоположном. В конце концов, если в мире существовал тот, Кто на подсознательном уровне знал и понимал, как действовать в тех или иных ситуациях, то это обязательно был бы мимик Деппельгангер. И цель всей этой шарады была довольно простой. Бокси хотел узнать, почему Кейра внезапно стала целью крупной шишки. Похитители с самого начала явно намеревались захватить её живьём, что в очередной раз подтверждало идею о том, что от неё чего-то хотели. И если кто-то в чём-то нуждался, значит монстр мог предоставить им это. Мимик видел сложившуюся ситуацию как своего рода деловую возможность, хотя и порядком рискованную. Тем не менее, Бокси имел план «Б», так как при малейшей опасности он в любой момент мог использовать перемещение фамильяра и свалить подальше. Он даже придумал контрмеры к ситуации, в которой его пытаются заковать в лишающие магические энергии кандалы. «Ты почти провалился, Кей», — внезапно сказала девушка-эльф. «Я знаю, знаю». Прошептал ей Кей. «Просто я уже порядком давно не выходил на миссии, ясно? Кроме того, ты сама проебала шанс, который я тебе предоставил. Не смогла попасть по едва проснувшейся цели». Бокси внимательно наблюдал за ними через свой орган Gmail, поэтому мог отчётливо слышать их разговор. «Не в этом дело. У Досье говорилось, что она очень наблюдательна, поэтому неудивительно, что она заметила меня, как только ты спугнул её». Кей скривил кислую мину на лице, молча признавая свою оплошность. Его глаза блуждали по горизонту ещё несколько минут, пока в его разуме созревало подходящее оправдание. «Ну, в конце концов, миссия завершилась успехом, так?» — умоляюще сказал он. «Я просто хочу сказать, что мы ведь похитили цель, не привлекая к себе исчезмерного внимания. Знаешь, наверное, не стоит упоминать об этой маленькой и никому не навредившей оплошности». «Полагаю, в чём-то ты прав», — призналась женщина. «Хорошо, я буду держать язык с зубами, но теперь ты мне должен». «Да, спасибо, Джей». Войдя в более густонаселённые районы, парочка говорила уже совсем немного. Прежде всего, стоит отметить, видимо, что они имели много информации о Кейре. Достаточно, чтобы собрать досье. Это была тревожная весть, поскольку со своей стороны Бокси был совершенно уверен, что не совершал никаких подозрительных действий, привлекающих к себе внимание. Во-вторых, они действительно были частью какой-то организации, и, судя по недавней панике мужчины из-за лёгкой промашки, с их главой шутки плохи. Но самое важное, безусловно, было то, что их действия явно незаконны, а это означало, что вполне мог появиться песочный человек. «Когтистая. Куда они меня несут?» спросил Бокси. Даже если с помощью ЖМЛ он видел в определенном радиусе, довольно сложно понять общую картину, не следя за гигантскими деревьями Хейльта. В северную часть города, мастер? Похоже, они направляются прямо в коммерческий район. А вот это уже интересно. Именно в этой части города обычно заключаются всевозможные сделки. От небольших торгов между двумя людьми до гигантских соглашений между гильдиями не говоря уже о том, что здесь также расположилось несколько уникальных зданий под названием «Банки». Бокси не слишком интересовался тем, чем в них занимались людишки. Единственное, что привлекало его внимание — огромные суммы денег, хранимые внутри. Они шли вместе с обильным количеством мер безопасности — магических, механических, и Боб знает, каких ещё. В прошлом Мимик мимоходом осматривал эти места и уже стрессовал пару планов по взлому большинства из них — совершая набеги на их подземные хранилище. Однако это вызвало бы слишком много шумихи, поэтому он решил пока не пороть горячку, по крайней мере, пока он не будет готов покинуть этот город. Интересно также то, что именно в один из таких банков направились его похитители. Братья Намель, если быть точным. Именно так называлось это предприятие. Большое фойе на первом этаже выглядело роскошно. Оно было хорошо освещено и тщательно охранялось. Хотя, казалось бы, любой банк должен был характеризоваться подобными словами, конкретно этот легко превосходил всех остальных. По-видимому, потому он был самым успешным во всём городе. Женщина по имени Джей прошлась по просторному вестибюлю к ближайшему кассиру, а Кей подошёл к одному из охранников. «Прошу прощения», — обратился он тихим тоном. «Да, у меня есть посылка для господина Намеля-старшего. Он должен ожидать меня». «Хорошо, сэр, пожалуйста, присаживайтесь, я подтвержу детали». Он указал на большой диван рядом со стеной, и Кей послушно сел. Охранник вытащил переговорный кристалл и связался с тем, кто выглядел как красивая молодая женщина, и о чем-то переговаривался с ней порядка минуты. Получив утвердительный ответ, он подошел к Кею и повел его к лестнице на третий и последний этаж этого здания. Звук от двух пар шагов, Бойко разносился по покрытому ковром коридору, ведущему к двери с помпезной и позолоченной бляшкой. Реджинальд Намель. Главный исполнительный директор и соучредитель братья Намель в филиале Азурвале.